Глава 24. Страсбург. Ослепление. Тебе дана вся пылкость любви, вся сила ее предаваться отчаянию. Ее пленительные радости, ее сладостные успехи — лишь это одно не в твоей власти. Я не мог сказать, глядя на нее спящую, вот она, вся моя, во всей своей ангельской красе, со всеми своими милыми слабостями. Она сейчас в моей власти вся как есть, как создал ее Господь Бог в своем милосердии на радость и счастье мужскому сердцу. Ода Шиллера. Вынужденный провести целую неделю в Страсбурге, Жульен старался развлекаться, мечтая о военной славе и преданности родине. Был ли он влюблен?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 Успехи тщеславия заставляли его позабыть о чувствах госпожи де Реналь. Но Матильда заполнила все его существо. Будущее он не мог себе представить без нее. В этом будущем со всех сторон Жульен видел одни неудачи. Такой высокомерный и требовательный в Верьере теперь он впал в крайнюю, доходящую до смешного скромность.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 рисовавшие ему прежде непрерывные картины будущих блестящих успехов. Полное одиночество, удел путешественника, еще увеличивало над ним власть этого мрачного воображения. Каким сокровищем явился бы для него друг? Но, — думал Жульен, — существует ли сердце, которое билось бы для меня? И даже если бы у меня был друг, разве честь не обязывает меня к вечному молчанию?» В печальном настроении катался он верхом по окрестностям Келя. Это местечко на берегу Рейна, увековеченное Дезе и Гувьоном Сенсиром. Немецкий крестьянин показывал ему ручейки, и дороги, островки Рейна, прославленные подвигами этих двух великих генералов. Жюльен, ведя лошадь левой рукой, Правый придерживал великолепную карту, украшающую мемуары маршала Сен-Сира. Внезапно веселое восклицание заставило его поднять голову. Это был князь Каразов, его лондонский приятель, обучавший его несколько месяцев назад основным приемом высшей светскости. Верный этому великому искусству, Каразов, прибывший в Страсбург и всего час назад в Кель, никогда в жизни не читавший ни одной строки об осаде 1796 года, принялся все объяснять Жюльену. Немец-крестьянин смотрел на него с удивлением. Он знал французский язык настолько, чтобы понимать, какие ужасные нелепости говорил князь. Жюльен, однако, был далек от мыслей крестьянина, он с удивлением смотрел на молодого щеголя, любовался его искусством ездить верхом.